Юленька открыла глаза, удивляясь тому, что совсем не хочется спать, и ночи не хотелось. Она вообще надолго растянулась эта самая ночь. Юленька лежала в постели, закрыв глаза, уговаривая себя, что ещё немного, через две овечки она наконец получит спасительную передышку. Сон это когда не больно и не пусто, когда не нужно думать о Михаиле и Магде, и вообще о чём бы то ни было. ведь все мысли искажаются в сюрреалистическом пространстве раскрывшегося разума Юленьке нравились её сны, иногда молочно-шоколадные, пронизанные карамельными нитями эмоций, иногда безотчётные, неразличимые в деталях, стремительные и яркие, иногда медленные, тягучие, как нуга, расползающаяся по поверхности печенья. Ей нравилось вспоминать, выискивать детали и оценивать толковать, зачастую выдумывая желаемые значения. А сегодня сна не было. Точнее, может, встался он и случился, лёгкий обморок в забытьё, когда исчез назойливый стук часов, беспричинное поскрипывание половиц и редкие глухие шлепки листьев по стеклу. Клён нужно бы подрезать, а то его вовсе срубить, как Никита Савелич уговаривал, предлагая собственные услуги. Но Анно Егоровна из 33 квартиры протестовала и грозилась ЖЭКом и управлением. Днём Юленька соглашалась с ней, а ночью, оставаясь одна, жалела о согласии и мысленно подталкивала Никиту Савеличек к преступлению. Листья касались стекла, лаская, ветки же дряли скрежетали и под ветер стучали так, что Юленьке казалось, ещё немного и окно разлетится вдребезги. Сегодня ночью плевать было на клён и на скрип и на часы, приросшие к малахитовой полке. Сегодня ночью овцы послушно прыгали через забор и падали в пустоту по другую его сторону. А потом зазвенел будильник. Не нужный, в принципе. Юленьке некуда спешить, но заведённый по привычке, что остались ещё со школьных времён. Сейчас он был как нельзя более кстати. Кто рано встаёт, тому Бог даёт, любила повторять бабушка. Сама она вставала затемно и бродила по квартире, кутаясь в цветастый халат, накинутый поверх патистовой рубашки. Вытертые подошвы шлёпанцев её восточных, расшитых золотом, но ветхих, сухо шелестели по паркету, а широкие рукава, вытертые до сольноватого блеска, скользили по мебели беззвучно. Сколько Юленька себя помнила в этой квартире огромной, порой пугающе огромной, жили трое: она, бабушка и бабушкина экономка Зоя Павловна. Иногда только под Новый год или на майские праздники появлялись родители. Но их визиты, прочно ассоциировавшиеся с шумом, подарками и постоянной необходимостью соответствовать, она переносила терпеливо и даже радовалась, когда родители, оставив ворох вещей, каколы бабушка презрительно именовала барахлом исчезали а жизнь возвращалась в прежнюю колею утро солнце пробивающееся сквозь щель в квартире белые лужицы тепла на досках паркета можно перепрыгивая с одной на другую касаясь босыми ногами горячего пола добраться до самого порога дотянуться до ручки толстая русалка с отполированным до блеска хвостом и зеленоватыми волосами и выбраться в коридор Сумрок, запах табака, иногда сильный, резкий, иногда после ежемесячных уборок, устраиваемых Зоей Павловны, почти неощутимый. Узкие полоски света, касающиеся ковра и растворяющиеся в тёмно-синем пыльном ворсе. Сколько его не выбивали и на турниках во дворе, и на снегу, оставляя после чёрные прямоугольники раны. Сколько не пылесосили. Сколько ни тёрли жёсткими щётками из свиной щетины, ковёр упрямо берёг пыль. Как и книжные полки вдоль стен, а на полках тяжёлые тома в нарядных переплётах и низко у самого пола связки газет, при каждой уборке Зоя Павловна заводила разговор, что хорошо бы газеты на антресоли убрать, а бабушка возражала. Кроме книг на полках стояли вазочки и чашки. Фигурки из стекла и фарфора и нарядные куклы в роскошных платьях, каковы, впрочем, не вызывали у Юленьки желания поиграть. Скорее наоборот, они были вызывающе строги и невозможно прекрасны, и взирали на маленькую Юленьку сверху вниз с удивлением и неодобрением, особенно когда она решалась вытащить в коридор пластмассовую машку в самошитом наряде или жёлтый мяч. или потрёпанного kudlatovo пса, которого бабушка однажды велела выкинуть, а Юленька потом долго плакала, но так и не решилась сходить на помойку. И теперь она не решится позвонить Михаилу. Будет сидеть, смотреть на телефон, порой касаясь глянцевой поверхности кончиками пальцев, трогая тугой диск, нащупывая медные циферки воконьца, прикладывая к уху тонкую, перетянутую двумя медными же кольцами трубку. Телефон старый, Он шумит и creктит, то замолкая растерянно, то стреляя в ухо шумом волн. Нужно было поменять, но бабушка всегда противилась: придут, увидят и ограбят, ответила она Зое Павловне, когда та заикнулась про телефонного мастера, которого можно вызвать по знакомству и совсем недорого. А он бы за вечер новый аппарат поставил. Да кто тебя ограбит? Зоя Павловна от возмущения руками всплеснула. Кому ты нужна? Нужна, нужна, всем нужна. А мастер твой наводчиком окажется. Вот увидишь, сейчас так делают. Ходят по квартирам, высматривают, да вынюхивают, а потом информацию сдают. Куда? Куда надо. Кажется, они тогда поругались. Впрочем, бабушка и Зоя Павловна часто ругались, находя в этом какое-то извращённое, юленькино понимание удовольствия, затягивая споры порой на месяцы, а то и годы. И радовались, когда удавалось одержать верх. И снова было странно: победителем выходила либо бабушка, либо Зоя Павловна. Орадовались вместе, устраивали чаепития с бостонским сервизом и клюквенным вареньем из серебряной креманки, с гаданием на картах Таро, старых, замусоленных и вечно предсказывавших скорые перемены. Какие перемены? Михаил переменился к Юленьке. А позвонить, спросить, почему вышло так? Смелости не хватает. Остаётся только воспоминания перебирать. Но и этому помешал звонок, протяжный, нервный, сложенный из точек и тире, словно тот, кто прятался за дверью, желал предупредить Юленьку. Кто там? Она, прильнув к дверному глазку, попыталась разглядеть хоть что-нибудь, но на лестничной площадке царил привычный сумрак, в котором чёрной тенью выделялся старый шкаф. вынесенный из квартиры Ниной Михайловной, но так и не донесённый до помойки. Шкаф стоял вдоль стены, загораживая пространство. Кто там? Юленька поколебавшись, приоткрыла дверь. Натянулась жёлтая цепочка, готовая защитить, если тот, кто прятался с другой стороны, задумал недоброе. Но тихо и пусто. И нет никого. Дверь наткнулась на что-то тяжёлое, объёмное, поехавшее по полу с громким шелестом. коробка, картонная коробка из-под принтера, замотанная серым скотчем, украшенная корявым розовым бантом, что съехал на угол и висел грязноватой ленточкой. Странная коробка, опасная коробка. Бабушка не уставала повторять, что странные вещи безопасными не бывают. И верно, в другое время Юленька прислушалась бы, но сейчас внутри у неё было пусто, и слабая вспышка любопытства хоть как-то заполнила эту пустоту. Она наклонилась, провела по поверхности ладонями, ощущая глянцевую гладкость картона, выбитые буквы, редкие царапины, из которых торчали мягкие бумажные нити, жёсткий и липкий скотч. Подняла. Весила коробка не так, чтобы много, но ощущалась определённо не пустая. Добычу Юленька отнесла на кухню и решительно выдрузила на стол прямо на белоснежную, накрахмаленную до ломкости скатерть. на кружевные Зои Павловны вязанные салфетки и на газету. Газету Михаил оставил на прошлой неделе, когда забегал на чашку кофе. Забегал и сидел, пил, рассказывал о работе и перспективах, о том, что экономическая ситуация в стране нестабильна, и цены на нефть падают, а строительный рынок переживает кризис. Пил и глядел на Юленьку с насмешкой, понимая, что она ничего не понимает. и собирался жениться на Магде и ушёл, ничего не сказав об этом действительно важном решении. Только вот газету забыл. Ненадёжный он тип, сказала бы бабушка. Решительно ненадёжный, и это даже хорошо. Плохо. Сейчас Юленьке было очень-очень плохо. И в коиты веке фарфоровые куклы на полках шкаф смотрели не с презрением, а с сочувствием. Достав из ящика садовые ножницы, купленные когда-то Зоей Павловной для дачи, но так на дачу и не отвезённые, Юленька решительно вспорола скотч. Внутри находилась солома, самая обыкновенная, золотистая и колючая, моментально впившаяся в руки мелкими занозами. Под соломой прятался пакет, тоже обыкновенный, тонкий, каких выносят мусор на помойку, а уже в пакете, просматриваемое сквозь полупрозрачные стенки его лежало что-то и мягкое, и жёсткое, сверху рыхлое, но в то же время жёсткое. Юленька, перевернув пакет, решительно вытряхнула содержимое на стол. Чёрный мех, грязный чёрный мех, в котором застряли колючие шары репейника, солома, катушки грязи. Чёрный мех с изрядной сидиной и проплешинами. Чёрный мех с чёрно-бурой лужицей, растекшейся с обратной стороны. На столе, пропитывая хрусткую крахмальную белизну скатерти чем-то гниловато-отвратительным, едко пахнущим тухлятиной, лежала шкура, кажется, собачья. Юленька, сдавлено всхлипнув, потеряла сознание.